382. -е. Матерь Агни-йоги. Когда Владыка сказал «Я есть путь, истинная жизнь», он тем самым наметил направление эволюции всего человечества, указав совершенно конкретно, как должно совершаться это движение. Отрицатели могут яро и упрямо отрицать несомненное, но и изменить направление эволюции и осуществление великого плана не в силах, Эволюция будет совершаться, а великий план — реализовываться по мере восхождения духа человеческого. Если возникнут преграды, они будут разрушены.